Глава четвертая Лермонтов подъезжал к Ставрополю. Пришлось все-таки заночевать на последнем постоялом дворе. Он хотел ехать дальше, дав только короткую передышку коню. Но продолжать путь ночью по дороге, размыт осенним дождем, говорил хозяин. Зато чуть свет, молодой драгун был уже в седле, и с видимым удовольствием оглядел ясное небо, предвещавшее погожий день. В одноэтажных домиках Ставрополя уже горели огни. Слава богу, что нашел хоть плохонький номер в гостинице. Навестил Павла Ивановича Петрова, тяжело переживавшего смерть жены Анны Акимовны, Лермонтов пошел разыскивать Сатин. Помню указание, которое Сатин дал ему в Пятигорске, он быстро нашел нужную улицу и дом, но, не дойдя сотню-другую шагов, остановился в удивлении. Что происходило в этом маленьком домике? Несмотря на уже загустившиеся сумерки, Он издали узнал Сатина и маленького доктора Майера, стоявших на крылечке, перед которым остановилась тяжелая громоздкая кибитка, без сомнения много повидавшая на своем веку. Впрочем, внимание его привлекла не столько кибитка, сколько присутствие урядника, который суетился, покрикивая на кучера, и что-то говорил то Сатину, то тучному человеку в куртке и широких шароварах. Наконец, подойдя к кибитке, он обратился к сидевшим в ней путешественникам, очевидно сообщая, что они могут выйти, и жестом указал на домик, на крыльцо и на тучного человека, оказавшегося хозяином дома. Лермонтов подошел ближе, он увидел, как Сатин и Майер торопливо сошли со ступени крыльца и приблизились к кибитке, из которой медленно вышли два человека в длинных шинелях грубого солдатского покроя. видел, как Сатин и Майер, приветствуя их, пожимали им руки. Потом все они вошли в дом, урядник уселся на козлы рядом с кучером. Кибитка гремя скрылась за углом, и все затихло. Он поднялся на крыльцо и, войдя все, сени, делившие дом на две половины, постучался на наугад в первую дверь. Ему отозвались сразу два голоса. Открыв дверь, он увидел Сатина и Майра за небольшим столом, на котором стояло несколько приборов и вино. Лермонтов вскричал маленький доктор, поднимаясь навстречу со стаканом в руке. «Сатин, он в самом деле приехал, и приехал именно сегодня». Сатин, занятый в эту минуту откупориванием вина, оставил свое занятие и сказал, протягивая руку нежданному гостю. Лучшего дня ты не мог бы выбрать. «Почему?» — спросил Лермонтов, осматриваясь в ожидании увидеть здесь и двух приезжих в солдатских шинелях. «К вам приехали гости?» «Гости. Они поместились в другой половине дома. Угадай-ка, кто эти приезжие?» Лермонтов покачал головой. «Сюда прибыли из Сибири участники декабрьского восстания. Вот оно то, чего он так ждал». Лермонтов молча посмотрел на Сатина, на Майера, на двери, за которой была другая половина дома. Здесь они из Сибири, участники восстания, эти два человека в солдатских шинелях. Здесь за углом живут еще их товарищи. Их привезли тоже из Сибири несколько дней тому назад. Они придут сюда, чтобы увидеть приехавших нынче, и нас, а значит, и тебя. Ты видишь сегодня Назимова, Нарышкина, Кривцова, Голицына, Лихарева, Черкасова и Адоевского, всех. Лермонтов снова вспомнил все. Годы детства, юность, первые вести об этих людях и мечту, которую пронес через всю молодость, мечту о том, что когда-нибудь он их увидит. Идут, идут, вскричал Сатин, указывая в окно, все идут. И как-то вышло, что эти двое, которые только что прибыли, и те, которые быстро прошли по узенькой улице под окнами, одновременно оказались в полутемных синях. Вермонтов услыхал горячие приветствия, дрогнувшие от радости голоса, увидал, как обнимали друг друга эти люди. Он стоял у порога, забыв о том, что его никто не знает, и смотрел на этих героев своих юношеских мечтаний и надежд, чувствуя, что горло ему перехватило. «А где же Александр Иванович, где Адоевский?» спросило несколько голосов. «Адоевский сегодня чуть свет выехал, следуя приказу, в свой полк в Карагач. «Как выехал? Почему так скоро?» В караагач невольно вырвалось у Лермонтова. И тогда все обернулись к нему, и Сатин громко сказал, обращаясь ко всем. «Господа, это поэт Лермонтов, сосланный на Кавказ за стихи о Пушкине, в которых император увидал призыв к революции. Стихи эти сделали его имя знаменитым, а его самого из леп гусара превратили в прапорщика Нижегородского полка". Дружные приветствия раздались в ответ. «Так вы тоже в Нижегородске?» — спросил его Лихарев, еще молодой человек с усталым лицом, оживленным игрою блестящих глаз. И Адоевский направлен в тот же полк простым рядовым. Лермонтов крепко пожал ему руку. «Значит, мы будем там вместе?» Он не смел спрашивать их о том, что они пережили там, на рудниках, в холодных просторах, куда Пушкин отправил свое послание в Сибирь. Он только вслушивался в их слова — всматривался в возможденные лица, думая о том, какой страшной ценой они заплатили за великую правду своих убеждений.